Глава 26. Нить, по которой Цехауэр, приехав в Берлин, пытался добраться до источника сведений о Лемке, была тонка, как паутина, и грозила ежеминутно порваться. Объявление вне закона, режим сыска и полицейского террора вынудил немецких коммунистов уйти в глубокое подполье, не только оставшись в живых, Руководящие работники, но и рядовые функционеры партийного аппарата были тщательно законспирированы. Каждый подпольщик знал не больше двух-трех товарищей. Всякий новый человек, представлявший собою звено цепи, который прибирался Цехауэр, боялся увидеть в художнике гестаповскую ищейку. И в свою очередь каждый из них мог оказаться провокатором, завлекающим Цехауэра за поднюю. Можно себе представить его удивление, когда он обнаружил, что явка, на которую он должен был наконец ухватиться за последнее звено цепи, привела его к дому с поблескивающей на дверях медной дощечкой Конрад фон Шверер, генерал от инфантерии. Об этом он не был предупрежден и в нерешительности замедлил шаги, хотя все сходилось с данным ему описанием. и номер над воротами, и под ним две кнопки звонка с надписью «Просим нажать». Возле них дощечка «Сторож», «Гараж». Вот сейчас он нажмет эту верхнюю, распахнется калитка и «Пожалуйте, товарищ Цехауэр». Нет глупости. Они не стали поустраивать ловушку в доме такой персоны, как генерал Шверер. А с другой стороны... Это просто невероятно, чтобы нужный Цехауэру человек находился на том самом месте, где провалился лемка Цехауэр в десятый раз мысленно проверил данные. Малейшее недоразумение в Берлине грозило провалом ему, приехавшему с партнером музыканта Луи дарака вздумай полицейской на первой же проверке сунуть ему в руку скрипку, и никогда уже он не попадет в Париж, через который лежит его путь в далекую Москву. Цехауэр нажал условным образом на кнопку с надписью «Гараж». Было бы мало назвать удивлением то, что он испытал, когда отворилась калитка. Перед ним стоял в кожаном фартуке, вытянувшийся и повзрослевший Рупрехт Вирт, Цехауэр узнал его сразу. Хотя не видел, кажется, с тех пор, как они вместе расклеивали предвыборные плакаты в 1933 году. Но, делая вид, будто не узнает молодого человека, художник сказал «Я от лакировщика». Руб в нерешительности потрогал пальцем темную полоску пробивающихся усов. «Вы маляр?» — спросил он так, будто тоже впервые видел Цехауэра. — Нет, художник, ведь вам нужна тонкая работа. Руб молча жестом пригласил Цехауэра войти. Не обменявшись ни словом, они пересекли двор, по сторонам которого росли старые липы, и вошли в гараж. — Здравствуйте, товарищ Цехауэр, — с усмешкой сказал Руб, — Но, заметив, что Цехауэр хочет протянуть ему руку, поспешно добавил, «Нет-нет, делайте вид, будто осматриваете царапины на краске на левом переднем крыле. Это у нас теперь постоянная история. На месте Франца настоящий разбойник. Генерал терпит его только потому, что его прислали из гестапо». Цехауэр... коротко рассказал Руппу о телеграмме, полученной от Лемке на вацлавских заводах, о том, как они с Зинном не успели спасти Лемке от ареста и о подозрениях насчет участия в этом деле патера Августа. «Да, он окончательно разоблачен как провокатор», — подтвердил Рупп, стоявший у открытой двери и внимательно наблюдавший за двором. «Он провалил много наших людей. оставшихся в Судетах после прихода нации. По нашим данным, не сегодня-завтра произойдут трагические для Чехов события. Мы это чувствовали и там. Но я приехал сюда специально ради того, чтобы организовать помощь Лемка. Помощь Лемка? Руб отвернулся и грустно покачал головой. Ни о какой помощи не может быть и речи, не сразу сказал он. «Его задержат так строго?» Руб ответил дрогнувшим голосом. «Да». Цехауэр почувствовал, что это далеко не все, что тот знает. «Вы мне не доверяете?» «Просто тяжело говорить. Франц был мне очень близок. Руб все смотрел в сторону». «Руб!» — осторожно позвал Цехауэр. Молодой человек обернулся. Его казнили третьего дня. И над духом Цехауэра, делавшего вид, что он осматривает царапины на крыле, послышался тревожный шепот Руппа. «Мой разбойник идет!» В гараж вошел новый шофер. Делая вид, будто они говорили о ремонте крыла, художник равнодушно произнес. «Эта работа мелка и слишком проста для меня». «Вам дешевле обойдется простой маляр». Следуя за ним под длинной аркой ворот, Руп тихонько проговорил. «Мне очень хотелось бы с вами повидаться еще разок. Это не удастся. Раз я тут не нужен, надо ехать». «Да, так лучше». Подавляя вздох сожаления, сказал Руп: «Каждая минута здесь риск. Не страшно?» Руп пожал плечами. «Я уже привык. У меня слишком важная явка, чтобы партии можно было ее лишиться». Цехауэр посмотрел на его усталое лицо и без страха сказал. «Я уже не туда. Я в Москву». «Счастливец!» Глаза рупа на мгновение загорелись, и лицо разгладилось. Цехауэру показалось, что молодой человек сейчас улыбнется, но горькая складка снова появилась у его рта. «Желаю счастья и успеха!» — тихо сказал он. «Надеюсь, увидимся». Цехауэр снял шляпу и почтительно поклонился молодому человеку. Тот молча кивнул. Калитка закрылась с таким же железным стуком, с каким захлопываются двери тюрьмы, и также звякнул за нею засов. Грета Вирт сидела на железном табурете между двумя стрелками подъездных путей, соединявших набережную с угольным складом газового завода. Тяжелая железная штанга, которой она переводила стрелки, была зажата между коленями, так как Грета засунула руки в рукава пальто, пытаясь отогреть закоченевшие пальцы. Может быть, Марты не был таким уж холодным, Но не так-то просто просидеть десять часов на ветру и дожде, не выпуская из рук эту пудовую штангу, и быть ежеминутно готовой перевести правую или левую входную стрелку перед возвращающимися в парк вагонами. Пальто давно промокло, и напитавшиеся влагой концы рукавов не согревали застывших пальцев. Но не было сил вытащить их и снова взяться за холодную штангу. Может быть, вагоны дадут ей передышку в несколько минут. Под конец ее смены они уже не так часто сновали взад и вперед. Грета сидела, сгорбившись, и думала о том, что вот уже несколько дней, как она не видела сына. Руб давно уже не жил дома, но он отлично помнил часы ее дежурств и иногда забегал повидаться. А вот уже несколько дней... На сердце было неспокойно. Да и могло ли быть спокойно на сердце женщины, которая отдавала себе отчет в том, где и когда живет? Коричневые палачи уже отняли у нее мужа, и она даже не знает, жив ли он, вернется ли когда-нибудь. Только вера в справедливость и надежда на то, что дело, за которое пострадал ее муж, не может не победить, давала силы смотреть в глаза Руппу, и никогда ничем не выдать своей мучительной тоски и тревоге за его судьбу, за самую его жизнь. Проклятые вешатели не шутились такими, как ее Руб. Далеко не всегда они ограничивались лагерем. Все чаще доходили слухи о казнях арестованных антифашистов. Может быть, она, как мать, могла просто сказать Рубу «Оставь все это, вспомни судьбу отца». Смирись. И, может быть, Руб послушался бы ее? Ведь он всегда был послушным ребенком. Может быть. Может быть, она даже должна была бы, как мать, сказать это своему мальчику? Может быть. Грета часами изо дня в день думала об этом. Чем мучительнее становилось ожидание сына, Чем тревожнее делались распространявшиеся среди рабочих слухи об арестах и казнях, тем яснее казался ей ответ на этот вопрос. Ее сын оставался ее сыном. Но стоило Руппу появиться перед нею с его спокойными движениями, с крепко сжатыми, как бывало у отца, губами и с таким уверенным и открытым взглядом карих глаз, как вся ее решимость пропадала, и она уже не была. так как прежде уверена, что ее сын — только ее сын. Ей приходили на память разговоры, которые вели в ее крохотной кухне муж и Тэдди. Из этих разговоров было ясно, как дважды два, что нет на свете такой черной силы, которая способна остановить движение народа вперед к свободе. И пособникам капиталистов и контрреволюционеров становился всякой, кто пытался мешать этому движению, так или иначе лил воду на их мельницу. Вот и выходило, что, заботясь о голове своего мальчика, она оказывалась противницей борьбы, которую он вел, идя по следам отца и Тедди. А ведь она же не была их противницей. Господи Боже, какую сложную и страшную жизнь устроил проклятый Гитлер! Грета с тоской поглядела на стрелки больших электрических часов, висевших на трамвайном столбе. Ее смена подходила к концу, а мальчика опять не было. Она подышала на руки, чтобы не выпустить штангу из окостеневших пальцев, когда будет переводить стрелку перед показавшимся на повороте угольным вагоном, и, занятая своим делом, не заметила, как с ступеньки проходившего трамвая соскочил РУП. Руб не решился, как бывало, открыто подойти к матери и, взяв ее под руку, вместе отправиться к остановке трамвая. Руб мимоходом бросил вздрогнувшей от неожиданности женщине, что ждет ее в той же столовой, что обычно. И тон его был так непринужденно спокоен, шаги так неторопливо уверены, что все страхи как рукой сняло. Через полчаса она входила в столовую и, не глядя по сторонам, направилась в дальний угол, где обыкновенно сидел Руб. Он поднялся при ее приближении, бережно снял с нее промокший платок и отяжелевшее от воды пальто, и взял своими большими горячими ладонями ее посиневшие от холода неподатливые руки и держал их, и гладил, пока они не стали теплыми и мягкими. Даже, кажется, подогрические узлы ее суставов стали меньше ныть от его дыхания, когда он подносил к губам ее пальцы. Потом он сам взял поднос и принес с прилавка еду. Мать смотрела ему в глаза и старалась уловить тревожную правду в той успокоительной болтовне, которую он развлекал ее, пока она, зажав ладонями горячую чашку, прихлебывала гороховый суп. Грета изредка задавала вопросы, имевшие мало общего с пустяками, которыми руп старался отвлечь ее мысли. Но разве можно было отвлечь мысли матери от опасности, которую она видела над головой сына? И тем не менее, как невелик был ее страх, как немучительно было ее душевное смятение, она ни разу не сказала ему того, что так часто думала, когда его не было рядом. Может быть, «Довольно борьбы. Может быть, смириться на время, пока не пройдет нависшая над Германией черная туча гитлеровщины?» Словно отвечая ее угаданным мыслям, Руб тихонько проговорил. «Верьте мне, мама, совсем уже не так далек тот день, когда мы заставим рассеяться нависшую над Германией черную тучу фашизма». «Ах, Рубхен!» и не добавила ничего из того, что вертелось на языке. Ведь Руб был не только ее сыном. У него был отец, дело которого продолжал мальчик. У него был учитель, железный Тедди. Она мать. А разве не мать ему вся трудовая Германия? И Грета сжимала зубы, чтобы не дать вырваться стону тоски, когда приходила мысль. «Может быть, В последний раз она не могла не думать этого, прощаясь с ним. «Послушай, мальчик, может быть, теперь тебе лучше переехать ко мне и ходить на работу, как ходят другие?» Рубф покачал головой. «Нет, мама, я могу понадобиться хозяевам в любую минуту». Она была уверена, что дело вовсе не в хозяевах, но если бы знать, что мальчик только боится за ее покой... Хлопочет об ее безопасности. Тогда бы она не стала и разговаривать, а сама пошла бы за его вещами и перевезла их домой. Но разве она не помнит разговоров на своей кухне? Разве она не понимает, что такое явка? У Руппа так и не хватило духу сказать ей, что Франц Лемке с честью прошел до конца. А у нее не повернулся язык спросить, знает ли он об этом. Каждый решил оставить то, что знал, при себе. Прощаясь, Руб протянул ей маленький томик. Грета удивилась, увидев дешевый стандартный переплет Евангелия. «Зачем мне? Я не мог ее уничтожить. Это память об одном друге. Спрячьте ее для меня». Она поняла, что переплет — только маскировка, и с тревогой взглянула на сына. Однако и на этот раз она больше ни о чем не спросила и молча сунула книгу в карман. Только дома, поднявший на кухне кусок линолеума, под которым когда-то прятал свои книги муж, Грета заглянула в Евангелие. «Анри Барбюс, Сталин, человек, через которого раскрывается новый мир». Грета раскрыла книгу. Он и есть центр, сердце всего того, что лучами расходится от Москвы по всему миру. Вот он, величайший и значительнейший из наших современников. Люди любят его, верят ему, нуждаются в нем, сплачиваются вокруг него, поддерживают его и выдвигают вперед. Во весь свой рост он возвышается над Европой и над Азией, над прошедшим и над будущим. Забыв о поднятой половице, Грета перебрасывала одну страницу за другой. «Нашей партии мы верим», — говорит Ленин. «В ней мы видим ум, честь и совесть нашей эпохи. Не всякому дано быть членом такой партии, — говорит Сталин, — не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии. Ее мальчик выдержит, как отец». как Тедди. Чтобы честно пройти свой земной путь, не надо браться за невозможное, но надо идти вперед, пока хватает сил. Ее мальчик идет вперед. У него хватит сил дойти до конца, как у отца, как у Тедди, как у Франца. Если бы кто-нибудь знал, как трудно ей, матери... Грета смотрит на последнюю страницу. Ленин лежит в мавзолее посреди пустынной ночной площади. Он остался сейчас единственным в мире, кто не спит. Он бодрствует надо всем, что простирается вокруг него. Над городами, над деревнями. Он подлинный вождь, человек, о котором рабочие говорили, улыбаясь от радости, что он им товарищ и учитель одновременно. Он – отец и старший брат». действительно склонявшийся надо всеми. Вы не знали его, а он знал вас, он думал о вас. Кто бы вы ни были, вы нуждаетесь в этом друге. И кто бы вы ни были, лучшее в вашей судьбе находится в руках того другого человека, который тоже бодрствует за всех и работает. Человека с головой ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата». Грета захлопнула было книгу, но снова подняла переплет, еще раз посмотрела на первый лист «Сталин» и нагнулась к тайнику под полом.